Глава восемнадцатая. В действительности все не так, как на самом деле. Эслец. После того, как я ткнула себе иголкой в палец шестой раз, палец, прикрытый драконьим щитом, не пострадал, зато иголка опять сломалась. Я задумалась. Все-таки, как обычные люди пришивают себе пуговицы, чтобы без магии и без членовредительства? У меня не получалось. А может быть, у магов есть какое-то специальное заклинание для пришивания пуговиц? Вот придет Ти, спрошу. Через неделю Лана выходила замуж, и, соответственно, я оставалась без камеристки. Эрис и Эмит, по словам доброй Ланы, уже неплохо освоили тонкости прислуживания знатным леди, но я откровенно боялась подпускать эту негодяйскую парочку к себе и своему гардеробу. Последняя выходка братцев довела меня Ти и Ара до колик от смеха. Лорд Маллин один из придворных в свете кузена сочетал в себе несочетаемое и совмещал несовместимое. Он истово молился в храме, а в свободное от богослужения и придворных обязанностей время гонялся за юными служанками. Причем, чем мало уже была дичь, тем активнее преследовал ее Малин. Даже Эрис с Эмитом, несмотря на невзрачные личины, не избежали внимания любябильного лорда. И вот однажды, Малин подкараулил семенящего по коридору в образе служанки Эриса. Эльф тренировал походку и отработанным рывком затащил к себе в спальню. Шедший за братом под пологом невидимости Эмит нырнул следом. Так уж случилось, что в руках Эмита была здоровенная черная чугунная сковородка, которую часом раньше братцы сперли на кухне вместе с поджаренными в ней грибами. Грибы съелись. А сковородку Эмит решил вернуть, чтобы в следующий раз кухаркам было куда положить новые грибы. Эрис, решив развлечься на полную катушку, раз уж выпал счастливый случай, с визгом стал удирать от малина вокруг кровати. Лорд погнался за ним. Примерно полчаса вертлявый эльф наматывал круги вокруг обширного ложа, стараясь не слишком вырываться вперед. Наверное, лорд так бы и не догнал служанку, Но юбка Эриса зацепилась за столбик полога. Малин, видя, что жертва попалась, сузив глаза и расстегивая штаны, начал теснить девушку к постели. И тут Эмит решил, что настал его звездный час. Пока Малин разминался, бегая тресцой, эльф наложил на себя морок и стал точной копией святого Колина, покровителя девственниц, изображенного на витраже храма. Святой подошел к навалившемуся на служанку Малину сзади, похлопал по плечу и, когда удивленный лорд обернулся, погрозил ему пальцем. Малин застыл с открытым ртом и вытаращенными глазами, а святой небрежным жестом извлек из-за спины чугунную сковородку и с громким «бум» опустил на голову нечестивца. О явлении ему святого Колина Поведал сам оклимавшийся Малин, показывая всем сомневающимся чудодейственную сковородку. К вечеру за сковородкой в замок пришел настоятель храма. Потыкал в утвор пальцем, похмыкал, зачем-то ее понюхал и, сказав, что забирает реликвию в храм, унес с собой. На следующий же день канонический образ святого Колена, защитника девственниц, на витраже изменился. Теперь он сжимал в руках большую черную сковородку. Мы умирали со смеху. Я подозревала, что повелитель Арден, обогатившись опытом имперского дворцового бытоустройства, по возвращении устроит подчиненным веселую жизнь. Не было дня, чтобы что-нибудь у нас да не случалось. Дежурной мишенью для шуточек стал попортивший мне когда-то немало нервов кузен Роуэн. Кстати, Ру опять начал за мной ухаживать, но лучше б он этого не делал. Меня неуклюжие комплименты только раздражали, а внимание Эриса и Эмита он к себе привлек. В результате мы уже впятером, я, Ар, Ти и пара одаренных криминальными талантами шалопаев разнообразили жизнь кузена как могли. Я рассказала о красном бесенке, которого намагичила для Ру в саду и показала всем, как он выглядел. И теперь стоило Ру казаться одному, как откуда-нибудь да появлялась рогато-хвостатая упитанная нечисть. Выйдет Ру в коридор, а демоненок вылетает навстречу, оттопыривает палец в неприличном жесте и бум, лопается в воздухе. Посмотрит Ру в зеркало, а за плечом скалится хитрая мордаха экстремальной расцветки. Ложится кузен спать, Отбрасывает одеяло? Кстати, что именно они сотворили в постели Ру и почему он так орал? Эрис с Эмитом так мне и не рассказали. При этом я снова начала учиться по 8-10 часов каждый день. Драконий язык, драконья магия, эльфийская магия, физика, экономика, фехтование. К вечеру я еле ползала и мечтала или помереть, или перебить всех тех, кто устроил мне такую счастливую жизнь начиная с лорда-регента и его совета в полном составе и заканчивая тис-аром. В качестве факультативной нагрузки почти каждый вечер я посещала балы. Повелитель Арданиэль традиционно приглашал меня на первый танец и на каждый второй за ним. Правда, мне казалось, что ведет он себя чуть-чуть по-другому, чем раньше. Если прежде он мог подхватить меня и, тесно прижав, раскрутить вихрем, то теперь ар... Был очень корректен и вежливо вел меня в танцы, едва прикасаясь кончиками пальцев. Несмотря на это, при каждом касании между нами как молния проскакивала, а подаренные повелителем цветы не высказывали никаких признаков увидания. Временами, когда эльф думал, что я его не вижу, ловила на себе его взгляд, задумчивый и какой-то тоскливый. Меня все это напрягало. Я успела привязаться к Ардену и не хотела терять его дружбу, непонятно из-за чего. Наконец мое терпение лопнуло, и вечером, приткнувшись под рукой Тиану, я задала, волновавший меня вопрос в лоб: Ти, что творится с твоим кузеном? Он тебе ничего не говорил? Нет, но ведет себя не так, как раньше. Он доброжелателен, учтив, продолжает меня учить эльфийским заклинаниям, и тут. Когда проговорила все это вслух, до меня дошло. «Ти!» — похоронным голосом сказала я. «Ар ведет себя очень похоже на то, как вел себя ты, когда я к тебе голубилась, а ты от меня тетерился». То ли от сказанного, то ли от моей метафоры, Ти икнул. «Ти?» — требовательно переспросила я. "Бэль, ну вот, ты сама все поняла». «Что я поняла?» Я до сих пор даже насчет тебя ни в чем не уверена. Ты же молчишь, как каменный тролль на уроке риторики. Может быть, ты во мне младшую сестру видишь или вообще занимаешься со мной, потому что обещал отцу. Понесло меня. Вот неужели нельзя объяснить все прямо? Бэйль, убито сказал Ти, ты действительно так думаешь? Тиану, открою тебе секрет. Девушкам надо слышать, как к ним относятся. А ты молчишь и молчишь. Я уже думаю, что ты никогда мне ничего не скажешь. Я всхлипнула. «Бель, я... Бель — Белль, я... Белль! Он прижался губами к моему рту, коснулся языком. От поцелуя кружилась голова, но, похоже, сегодня я опять от него ничего не добьюсь. Три минуты спустя мы разорвали поцелуй, таращась друг на друга ошалевшими глазами. — А если использовать кислород для воздуха, — начал Тиану, то можно целоваться без перерыва час подряд, — закончила я. — Ти, все же объясни мне насчет Ара. Как думаешь, что мне делать? Тебе ничего. Он пусть думает и решает сам. А скажи мне, ты что-нибудь к нему чувствуешь? — Ну, я ценю его дружбу, — начала я. — И все? — почувствовал недомол, в пути. — Смотри сам, — обреченно вздохнула. Передавая Тиану ощущение того, как от касания пальцев Ордена по моей коже пробегают мурашки. Ох, Бель, он тебе тоже нравится. Не так, как ты. Вот в этом я была уверена. Так что я должна ему сказать нет, если он спросит. Это я понимаю. Глаза ти засияли. Ты и вправду откажешь самому прекрасному из сыновей дивного народа, повелителю Орденариелю, первому из высоких лордов, «Кронпринцу ради меня?» «Ти, ты дурак или слепой? Или то и другое вместе?» Я обиженно надулась. «Бель, девочка моя, хорошая моя, единственная!» Стал подлизываться Ти. «Ну-ну, вот еще чуть-чуть, и он скажет мне...» «А знаешь, Бель, — продолжил парень, — тебе не обязательно ему отказывать». «Что? Это как понимать? Ти, я тебе настолько надоела, что ты готов сам меня ему отдать?» «А меня ты спросил?» — рванулась прочь от предателя, намереваясь спрыгнуть с кровати. «Бель!» — ты поймал меня и тесно прижал к себе. «Ты не так поняла. Я тебя никому не отдам. Сейчас послушай просто, что я скажу. А то закончится тем, что мы будем гонять друг друга вокруг кровати, как малин Эриса». «Чур я Эрис!» — хихикнула я. «Бель, ты всю жизнь прожила в Империи». Обычаи, которые ближе всего к чисто человеческим. Но у других рас они могут быть иными. Тебе же не кажется странным или неприличным, что у орка-воина бывает несколько жен? Обычаи перворожденных магических существ тоже не подчиняются человеческим законам. Драконы могут обитать поодиночке, соединяясь только для брачных игр. Иногда они живут постоянными парами, как люди. А изредка встречаются целые гнезда семьи из нескольких драконов. Основной закон для такой семьи – все заботятся обо всех детях, как о собственных. Другие обязанности тоже делятся по справедливости. Понимаешь? Я пыталась представить себе драконье гнездо. Огромная пещера, в середине большое круглое гнездо, как у аиста. Золотое, потому что это не аисты, а драконы. В нем яйца горкой, вокруг ходят драконы. Я затрясла головой. Ти, поймавший картинку, хихикнул. Ти, а они там живут в драконьем обличье или как люди? А кому как удобнее? Ты же помнишь, драконы ценят свободу. Они никому не позволят диктовать им, как именно они должны жить. Как им нравится, так и живут. Если им сказать, что жить надо парами, они удивятся и спросят, почему не по одному или не по десять? Ти, но ведь эльфы заключают браки, как у людей, по двое и навсегда. И у эльфов не все так очевидно, хотя мы это не афишируем. Да, обычно мы выбираем одного супруга на всю жизнь, но могут быть и исключения. И это совершенно законно. Например, известная история сестер-близнецов Талинель и Флориниэль, полюбивших одного и того же юношу. Эльф тоже их полюбил, но... Кого бы и сестер он не выбирал, вторая бы оказалась несчастной. И от этого первая была бы несчастна тоже. В итоге они заключили брак втроем. — И как они жили? — ошеломленно поинтересовалась я. — Счастливо. Хотя почему жили? Они и сейчас живут. Я с ними знаком. Я заморгала, пытаясь переварить то, что рассказал мне Ти, но оказывается, это было еще не все. — Кстати, Белль, была у тебя прабабка, Рамин. Ее дневники есть в библиотеке. Я видел. Посмотри их как-нибудь. Императрица Рамин я читала. Она основала магическую академию Галарена. И у нее было трое мужей. Ее муж, лорд Тирс, был замечательным полководцем. Он победил северных викингов и установил с ними мир. Похвасталась я знаниями. Ой, Ти, ты хочешь сказать, что она была замужем за ними не по очереди, а в одно и то же время? Мои глаза полезли на лоб. Одно дело — рассуждать про неведомого орка в далекой юрте за гномьими горами, а другое — узнать такое о собственной семье. Тиф выркнул, глядя на мое растерянное лицо, и кивнул. Да, бэль, подслащу тебе пилюлю, зато магические расы не изменяют своим супругам и не терпят измен. В отличие от теоретически моногамных людей, которые клянутся хранить верность до конца жизни, но в реальности мало кто сдерживает это обещание. Я попыталась представить себя сначала посреди гнезда драконов, потом рядом с Ти и Аром, и почувствовала, что схожу с ума. Ти посмотрел на мое ошарашенное лицо и рассмеялся. «Белль, для тебя сейчас этот вопрос чисто академический. Тебе до брака в любом случае ждать два года. За это время может произойти что угодно. Так что не бери в голову. Просто помни, что мир шире и многограннее, чем кажется». На следующий день... С утра пораньше я помчалась искать прабабкины дневники. Ти не ошибся. Великая императрица Рамин была замужем сначала за человеком, а потом, когда он умер, вышла снова, сразу за двух. Это не лезло в мою голову. Сам Ти тоже сбивал меня с толку. То мне казалось, что он совершенно меня не любит, потому что готов делить с кем-то другим, то наоборот, что он настолько меня любит, что готов, Поступить со своими интересами, лишь бы я была счастлива. Это тоже в голову не вмещалось. Подбив итог раздумий, подслушанный когда-то на кухне синтецией, что все мужики-козлы, я решила выбросить неконструктивную лирику из головы. А то так размечтаешься об эльфах, расслабишься и окажешься замужем за дядей. Ой, а ведь получается, что дядя Гвидой Кузенру могут оба попросить мои руки». Я ахнула. Вечером, вскоре после окончания очередного бала, в стену моей спальни из тайного хода постучали. Мы с Ти переглянулись. Орден? Вежливый. Ар, заходи, — позвали мы. Последнее время Орден был нечастым гостем в моей комнате, потому его поздний визит меня удивил. А уж в свете вчерашних разговоров... — Леди Кибелла, — начал Орден. «Бель, я должен кое-что тебе сказать. Я напряглась. Мне казалось, что о чем бы он ни заговорил, меня это не обрадует. И уж точно ничего хорошего ответить я не смогу. — Ар, мне оставить вас вдвоем? — спросил Ти. Похоже, у него в голове завертелись те же колесики. — Ти, останься. — Белль, это насчет твоего отца, короля Сирила. Я долго думал, рассказывать ли тебе это, но все же решил, что у тебя есть право знать. Обычно бесстрастный и спокойный, повелитель Орден выглядел непривычно неуверенным, даже каким-то взволнованным, сметенным. Мы с Ти переглянулись и раздвинулись, позвали его к нам на наш плац для роты гвардейцев. Бель, послушай, сначала скажу вкратце, а потом расскажу подробно. Я не совсем уверен, что твой отец, лорд Сирилл, погиб. Я ошеломленно уставилась на Ордена. Когда его торжественно хоронили здесь, в Лоране, был похоронен пустой гроб. Тела твоего отца в нем не было. А теперь слушай внимательно. Я расскажу все, что знаю и помню. А выводы сделай сама. В том последнем бою я сражался недалеко от лорда Сирила. В горячке битвы я сильно оторвался от своих, и меня окружили. Целый отряд элитных орков, усиленный шаманами. Они смяли мои щиты. И если бы не твой отец, я был бы убит. Он налетел, как смерч. Посносил шаманам головы, как капустные кочаны, и умчался дальше, кружа в битве. Лорд Сирил был великолепным воином. Я мог только следовать за ним, стараясь не отставать. Но нас разделили. Врагов было много, слишком много. Я видел, как он дрался. Стена трупов вокруг становилась выше и выше. Потом я не мог уже его видеть, Вал из тел вокруг был в пять локтей высотой, а потом прилетели драконы. Залили все огнем, и это переломило оркам хребет. Они побежали. На том месте, где была гора трупов, осталась куча обугленных костей. Орден виновата посмотрел на меня. По моему лицу текли слезы. Белль, я почти сразу же отправился искать твоего отца, но я его не нашел. Ни его, ни его доспехов. Конечно, драконий огонь сжигает все дотла, но он же сам был драконом, хоть и необученным. Да и бабатаки все наши знали заранее. У нас всех были активированы амулеты, щиты, заклинания, спасающие от драконьего огня. Позже его снова искали и не нашли. Магический зов тоже молчал. После нескольких дней поисков все решили, что король Серил мертв. Но на самом деле никому точно неизвестно, куда исчез твой отец. Я расспрашивал наших магов, обращался к драконам. Никто не знает, что могло произойти. Бэль, я не хочу давать тебе напрасную надежду, ведь прошло уже восемь лет, и если бы он был жив, то давно бы вернулся. Но не рассказать я не мог. Мне кажется, ты должна была об этом узнать. Орден опустил голову. Ар, спасибо тебе за то, что ты рассказал. Ты прав, мне нужно было это узнать и за то, что дрался с ним рядом. Я замолчала. Когда-нибудь ты проводишь меня на то место. Если он лежит там, я это почувствую. Тяну обнял застывшего Ордена за колючие нахохленные плечи. Белль, он ушел в тот день. Давай вытаскивать. Услышала я мысль Ти. «Как — Как? — моргнула я. Ти показал глазами на расческу. В этот день... Мы включили Ордена в наш вечерний ритуал. В четыре руки почти час разбирали и расчесывали его волосы, пока плечи повелителя не обмякли. «Будешь еще кукситься, покрашу в синий цвет», — пригрозила я. Ар улыбнулся. «С этого вечера наши отношения стали прежними, мы снова были не разлей вода друзьями».